Джон Бенвилл. Снег. Посвящается Джону и Джудит Ханненам. Зима, 1957 год. «Я ведь священник, Христа ради, как такое может со мной происходить?» Он заметил пустой патрон, в котором отсутствовала лампочка, но не придал этому значения. Однако где-то там, на середине коридора, там, где тьма была гуще всего, Что-то схватило его за левое плечо, кажется, какой-то зверь или какая-то крупная и тяжелая птица, и глубоко вонзила единственный коготь в правую сторону шеи, чуть выше края воротничка. Он почувствовал только быстрый укол, а затем рука онемела вплоть до самых кончиков пальцев. Крякнув, он отшатнулся от противника. В горле ощущался вкус желчи, смешанной с виски, а также какой-то еще вкус, резкий и медянистый был вкус самого ужаса. По правому боку растекалось что-то горячее и липкое, и он на мгновение задумался, не вывернуло ли это существо прямо на него. Пошатываясь, сдвинулся дальше и добрался до лестничной площадки, где мерцала единственная лампочка. В ее свете кровь у него на ладонях показалась почти черной, рука по-прежнему оставалась онемевшей. Он рванул к верхней площадке лестницы. Голова кружилась, он боялся упасть, но схватился левой рукой за перила и по крутому изгибу лестницы сумел спуститься в холл. Там остановился, покачиваясь и тяжело дыша, как раненый бык. Теперь ни звука, только глухой, медленный барабанный бой в висках. Дверь. Он распахнул ее рывком, отчаянно нуждаясь в убежище. Зацепился носком за край ковра, полетел на пол головой вперед, обмякший и тяжелый, и, падая, Ударился лбом о паркет. Он неподвижно лежал в темноте. Дерево, пахнущее восковой полировкой и застарелой пылью, было гладким и холодило щеку. Вер света на полу за его ногами резко сложился. Кто-то вошел и захлопнул дверь. Он перевернулся на спину. Существо, то ли то же самое, то ли другое, склонилось над ним и обдало его своим дыханием. Ногти или когти, он так и не понял, что именно царапнули его колени. По ним тоже растеклось что-то липкое, но это была не кровь. Он увидел блеск лезвия, почувствовал, как холодный металл глубоко вонзается в плоть. Он бы закричал, но у него отказали легкие. Сил больше не было. По мере того, как в нем угасали жизненные силы, исчезала и боль, пока не осталось ничего кроме постоянно нарастающего холода. «Конфитер Део! Исповедую Богу!» Он хрипло вздохнул, и между его приоткрытыми губами вздулся кровавый пузырь. Пузырь вздувался и вздувался, а затем лопнул с негромким хлопком, прозвучавшим комично в полной тишине. Впрочем, к этому моменту священник уже ничего не слышал. Последним же, что увидел, или последним, что ему померещилось, Была слабая вспышка света, на миг окрасившая желтым окружающую темноту.